Глава 47. Слава. Слава о Вячеславе Грязнове, матером оперативнике, ныне достигшем степени известных, разнеслась даже в далекой Сибири. Антон Коротков, получивший после убийства Сабашова почетный титул правой руки московского вожника турецкого и по этому поводу не отстававший от него ни на шаг, приветствовал Грязнова по стойке смирно. Слава, словно маршал времен Второй мировой войны, прибыл на аэродром на Старом Зиле, в похожем на шинель длинном кожаном пальто. Он, как и положено звезде, тяжело, с чувством собственной значимости вынес ногу на бетонную полосу и недовольно осмотрел хлипкий состав боевого звена, приданный ему в полное распоряжение. Помимо Антона, на поиске Бурчуладзе снаряжались пилот вертолета Ми-7 и молоденький оперативник, прозванный про себя Грязновым почему-то солдатиком. Ребята далекие от образа шварцнегера «Ну, орлы!» Грязнов обращался принципиально к одному Антону, который своей фигурой хоть как-то оттенял непрезентабельный подбор кадров. «Воздушной болезни ни у кого не имеется, а Зайчий солдатик мелко захихикал, проникая с юмором такого важного человека. Задание у нас нелегкое, но и робеть причин пока нету. Главное в боевой обстановке поддерживать моральный дух на высоте, а поскольку эта красавица-машина поднимет сейчас нас на эту самую высоту», то о той высоте, что я сказал, выше заботиться нечего», – скаламбурил Грязнов, сам себе удивляясь, что же он такое сейчас выразил. Однако ораторский ляп не пошатнул славен авторитет в глазах подчиненных, и они с почтением наблюдали, как Грязнов трижды обошел вертолет, потрогал стенку, будто проверяя его на прочность, и напялил на голову шлем, в котором его и без того круглое лицо приобрело форму тыквы. «Ну, вопросы будут?» Вопросов не случилось по причине того, что подчиненные пока еще плохо себе представляли задание, да и для грязного, проработавшего с турецким общую стратегию операции, детали представлялись весьма смутно. Дверь вертолета закрывалась на примитивный амбарный замок, ключ от которого пилот достал из авоськи, зажатой им под мышкой Слава расположился в кабине вертолета по максимуму, то есть занял почти все свободное пространство, оставив нетронутым своим влиянием, пожалуй, лишь кресло пилота. Антон и солдатик скромно примостились в уголке, стараясь ничем не раздражать босса. «Ну, значит, орлы!» Грязнов расстелил на коленях потрепанную карту области. «Предположительно, мы облетим пять зимовок. Может, конечно, сильно повезет, и Бурчуладзе тепленький будет ждать нас прямо на первой, но это в конце концов не важно. В любом раскладе мы обязаны повязать его под белорученьки. Так что слушай мой приказ. Никакой самодеятельности преступник-егерь, «Оружием владеет лучше, чем ложкой. А мне трупы не нужны. Не высовываться. Поперед батьки в пекло не лезть. Давай, водила, от винта и в бой. Вот сюда». Грязнов наугад ткнул в точку на карте, когда моторы уже вовсю шумели, а вертушка на крыше машины описывала бешеные круги. Вертолет, как лыжник с трамплина, оттолкнулся от земли и вертикально стал набирать высоту. Антон с солдатиком приникли к иллюминаторам. Земля рывками уходила вниз, пугая открывающимся необозримым пространством леса. На высоте тайга не казалась столь густой и богатой. То там, то здесь, то и дело виднелись проплешины, пустые выжженные пространства, просеки, на которых валялись еще недостроенные конструкции линии электропередач, следы хозяйничения в лесу Гомо Вертолет резко взял курс на север и накренился. Земля, казалось, поменялась плоскостями с небом, Теперь серая полоса тайги и снега висела у пассажиров над головой, а голубая небесная стелилась под ногами. Жутко становилось от того, что, несмотря на высоту, земная твердь находилась в опасной близости, а видимость была пугающе ясной до мелочей. Машину болтала, как перышко на ветру. Она то ныряла вниз, то, сопротивляясь падению, взмывала ракетой. С непривычки от живота катились горячие шарики и тошнота мучительными спазмами душила горло. Солдатик хватал ртом воздух, вцепившись ногтями в деревянную скамейку, и пялился за окно. Он страшно боялся опозориться, а потому изо всех сил отвлекал свой предательский организм на посторонние вещи. Однако обмануть природу все же не удалось, и очередной приступ вытолкнул из тела парнишки рвотную массу. Антон испуганно соскочил и бросился в кабину пилота. Больше он сдерживаться не смог и блевал долго и стародальчески. Один Слава после выкуренной сигареты, не потревоженной переполохом, преспокойно почивал, подложив под голову свое кожаное пальто. Антон еще раз восхитился московским гостем. Ни опасность предстоящей операции, ни вертолетная болтанка не нарушали отправление его естественных надобностей. Грязнов, как и Штирлиц, отключался мгновенно и глубоко. Между тем Антон огорчился, потому что мечтал поговорить со Славой о его боевых подвигах расспросить о задержаниях знаменитых преступников. Все-таки первоисточник многочисленных легенд присутствовал собственной персоной, а Антон мог бы потом в компании своих ребят покичиться знакомством с таким знаменитым оперативником. Но звезда храпела, выводя носом немыслимые рулады и соревнуясь с шумом моторов, вовсе не собираясь давать интервью. Первая зимовка появилась в поле зрения минут через 40 после взлета. Разбуженный осторожно рукой Антона, Грязнов, не торопясь, сладко потянулся и, заметив бледного солдатика, склонившегося над тряпкой, из-под которой виднелись остатки блевотины, скептически сказал. — Вот чем вы занимались, пока командир отдыхал. — Смотрите, на задании не обкакайтесь. Посылают таких сосунков. Последнюю фразу Грязнов бросил куда-то в сторону, но так, чтобы все услышали. Вертолет на посадке мотал с такой силой, что, казалось, еще один порыв, И эта посудина разлетится на мелкие щепки. Солдатик сполз со скамейки и зажал рукой живот, перегнувшись пополам. Ну вот, картина, что такое ноосфера и как с ней бороться. Не обращайте на нас внимание, товарищ солдат, не стесняйтесь. С кем не бывает. На будущее запомните, слабый вестибулярный аппарат. Нужно тренировать. Вот у меня... У Грязнова неожиданно что-то булькнуло в животе, и непроизвольный фонтан вырвался прямо на сидящего напротив фон... «О! Нифига себе! Я даю!» Вертолет заскользил по снегу, сокращая обороты вертушки. Ни хрена себе! Это что же, на пузе, что ли, ползти?» Раздался голос Грязнова где-то под чревом машины. Бедный Слава первым выскочил на выход, переживая случившийся казус, и сразу же провалился по уши в сугроб. Антон, как знаток местной экзотики, предложил использовать лыжи, которые нашлись в кабине пилота. Не, в тайге без этого транспорта и шагу ступить нельзя, учил Антон, помогая грязнову застегнуть крепление. Солдатик, бледный от пережитого приступа рвоты, безучастно рассматривал окружавшие поляну елки. А ты что стоишь? Живу напеливай лыжи! окрисился Антон. Я из Симферополя. Я не умею. Не хочешь, заставим? Не можешь научим, грозным голосом изрек слава. К нему возвращалась уверенность и начальственная жилка. Процессия оперативников растянулась на добрый километр. Впереди, легко отталкиваясь палками, скользил Антон. За ним, отфыркиваясь и матерясь, проклиная ненужные, по его мнению, палки, торопился Грязнов. Фигурка солдатика терялась где-то далеко позади, за стволами деревьев. Наконец, первая пара увидела маленькую бревенчатую избушку, из трубы которой валил дымок. «Ну, орлы, чего-то мы надыбали!» Грязнов приказал Антону остановиться, вытащил пистолет и сбросил лыжи. «Полежи-ка, дружище, пока мест я обстановку разведаю, и этот сопливый пока подгребет». В два прыжка, стараясь не скрипеть на снегу, Слава достиг избы и прижался к стене. Вытянув шею, он заглянул в мутное закопченное оконце. это двух мужчин маячили за столом. Грязнов напрягся. Поведение Бурчуладзе и Савельева в момент ареста предвидеть было трудно. «Это тебе не вор и рецидивист Черков, которому есть что терять». Живущие отшельниками, уже не первую неделю скрывающиеся от людей, типы могли выкинуть все, что угодно, поэтому следовало принять все меры предосторожности. Грязнов, несмотря на свое грузное тело, бесшумно промчался 5 метров, отделявших его от крылечка, и пинком распахнул дверь. Дверь в сенцах он рванул на себя с такой силы, что крючок, который обитатели жилища накинули, предохраняя себя от непрошенных гостей, крякнул и вылетел из петли. «Всем лежать! Руки за голову! Не двигаться!» Ревел истошно грязнов, подбадривая себя звуком собственного голоса. Мужчины от неожиданности замерли. Один из сидевших ближе к грязнову рванулся к берданке, валявшейся на полу, но слава с проворством, непредполагаемым для такого не худенького человека, успел перехватить ружье в десятой доли секунды и прижать ствол ногой к полу. Для верности грязнов выстрелил вверх, с потолка посыпалась труха и какой-то пух. Мужчины повалились со скамеек под стол. К порогу уже бежала группа подкрепления, состоящая из Антона и солдатика. Втроем они скрутили жильцов и выволокли на снег. Грязнов, тяжело дыша, пока ребята стерегли арестованных, рванул в избушку, проверяя наличие оружия и документов. В кармане куртки, которая висела на гвоздике у входа, Слава нашел документ на имя Лобанова Николая Тимофеевича, работника новогорского ГАИ. На столе остывала печеная картошка, валялась порезанная шматами сала и стояла неоткупоренная бутылка столичной. «Чьи документы?» Размахивая красной книжечкой, Слава подхватил ручищами обоих пленников, как котят за шкирку. «Мои...» Мы... Жалобно просипел мужчина в коричневом свитере, тот самый, что пытался оказать сопротивление. Из носа у него сочилась кровь. «Вы кто такие? Чего от нас хотите?» «Молчать! Я вот сейчас съезжу по кумпулу, сразу вспомнишь, кто тут задает вопросы. Где взял документы?» «На работе выдали». Мужчина подергивал головой, желая приостановить кровь. Удостоверение личности второго нашлось в кармане его брюк. Пленник значился коллегой Лобанова по работе. Ничего не понимая, разгоряченный Грязнов излег помятой фотографии Савельева и Бурчуладзе. Арестованные мало напоминали физиономии со снимков. Руки Славы непроизвольно разжались. — А какого хрена вы тут расселись? — На охоту приехали. Мужчина с разбитым носом почувствовал смятение во вражеском стане и стал нападать. «А вы кто такие? Угрожайте пистолетом, нападайте на честных людей!» «Ладно, ладно. Подумаешь, не недотроги». Грязнов отрекомендовался, не желая признавать ошибку. «А лицензия-то у вас имеется?» «И лицензия имеется», — передразнил Славу человек в коричневом свитере. Через 10 минут они уже дружной компании сидели за столом. От угощения Грязнов отказаться не смог. «Еще успеем налетаться в этой посудине, унитаз попугать!» «Был бы он там!» — успокоил Славу своих ребят. Расстались они в легком подпитии, начиненные ценными указаниями своих негаданных товарищей. Вторая часть пути проходила поспокойнее, чем первая, но Слава больше спать не прикладывался. Он только периодически вздыхался, крушаясь. «Это черт их разберет! Кто бы подумал, что у них тут охотничий сезон в самом разгаре! Так, гляди, еще на кого-нибудь напоришься!» только бы на начальника местной милиции. Перестреляем ведь друг друга!» – бурчал он себе под нос, откусывая пятый пирожок с капустой, который преподнесли в качестве презента незадачливые охотники. Следующая зимовка отстояла километров на 70 вглубь района. Первым рассмотрел пылающий на земле факел пилот. «Ого! Да тут пожар!» Зрелище с высоты нескольких тысяч метров представлялось грандиозным. Большой ослепительно-белый ковер, не оскверненный ни единым следом, обрывался зимовкой, которая прилепилась на краю леса. Впрочем, скрытая за деревьями избушка едва была заметна с вертолета, зато костер обращал на себя вызывающее внимание. — По-моему, горит машина! — Антон в иллюминатор звучал пылающее пятно. — Ничего себе! Давай снижайся! — махнул грязно в пилоту. Пока вертолет приземлялся, пока ребята прилаживали лыжи, на месте пожара послышались взрывы. Куски железа разрывались и красным фейерверком фонтанировали вверх. «Не подходить!» – заорал Грязнов, хотя никто и не мог подойти ближе, чем на 50 метров. Жар шел, словно от адской печки. Оказывается, две противоположные стихии – вода и огонь – в чем-то сродни друг другу. Огонь, столь же прозрачный, как чистая вода, обнажил на мгновение остов машины, ее внутренности. Потом огромной силы вспышка собрала последний материальный образ предмета, встряхнула его и взрыв полностью уничтожил то, что еще совсем недавно представляло из себя машину. Обломки разлетелись на несколько метров, а основной костер, насытившись, теперь лениво переваривал остатки машины. Если бы приземлились десятью минутами позже, хрен бы кто понял, что сгорела машина. Без специальной экспертизы не обойтись. Грязнов максимально приблизился к костру. Действительно, груда обгоревшего металла с трудом могла сейчас напоминать автомобиль. «Молния, что ли, попала?» Грязнов с некоторой долей иронии оглядел зимний пейзаж. «А? Что думаете, Арлы? Как произошло возгорание? Всему же должна иметься своя причина?» Судя по первому взгляду, ни шофера, ни пассажиров в машине не было. Какое-то подобие виднеющейся сквозь завалы дороги наводило на мысль, что владельцы машины пытались здесь проехать, Однако смертельно увязли и зачем-то решили расправиться напоследок со своим стальным другом, сжечь его. След лыжни увиливал далеко в лес. Грязнов поколебался. Если бы у него в наличии имелось достаточно людей, он должен был немедленно послать кого-то вслед поджигателем. Однако уверенности, что симферопольский солдатик догонит человека, стартовавшего получасом раньше, не было никакой. Да и отправить юнца, не знающего местной специфики, в сибирскую тайгу, все равно, что обречива на гибель. С единственным же реальным помощником Антоном Грязнов расстаться не мог. Оставалось одно – немедленно двигаться к зимовке, которая находилась рядом. Издалека эта стоянка напоминала колдовскую избушку Бабы-Яги, затерянную в лесах и болотах. Казалось, стоит подойти поближе, и увидишь курьи ножки, на которых, как известно, покоилось строение злобной твари. Но в отличие от кудахтяней и свиста сказочного обиталища, Зимовка в Новогорской области оглушала пронзительной тишиной. Даже птицы застыли в этой мертвой зоне. Грязнов с группой захвата медленно продвигался к домику, который едва виднелся за деревьями. На этот раз Слава распорядился идти в обход, чтобы лишний раз не светиться на хорошо просматриваемой полянке. Сгоревшая машина как нельзя лучше сигнализировала о подозрительных событиях, Разыгравшихся в этом затерянном богом уголке, и интуиция подсказывала грязнову, что теперь он не ошибся, что логово зверя притаилось тут, неподалеку, а потому следовало быть начеку. Так вот что, Орлы, почти шепотом отдавал распоряжение слова: Антон, как самый резвый, пробежится сейчас вперед и осмотрит объект с обратной точки. Только не рискуй, пока не из-за чего. Близко не подходи. Держись, дистанция, но если что, сам знаешь. «Ну, чтоб никаких что? Понял? А мы с Орлом, не знаю, как там тебя по имени. Марат». Мальчик после вертолетных приступов наконец-то пришел в себя и даже поменял окраску с зеленой на розовую. «Так вот, мы с Маратом тут пока покумекаем, как нам построить дальнейший план действий? Притушить всех сразу или оставить помучиться. Грязнов захихикал, и стало видно, что он нервничает. Антон юркнул между деревьями и плавно пошел описывать круг у зимовки. Через несколько минут его ладная фигура в пятнистой куртке скрылась из виду, и только едва улавливаемый скрип лыж оставлял надежду, что с товарищем ничего не случилось. Грязнов и Марат притаились в сугробе у поваленного дерева, вслушиваясь в тишину леса. Вскоре единственная ниточка, связывавшая их с Антоном, оборвалась. Звук шагов затерялся. Потянулись томительные секунды ожидания. Казалось, сама тайга замерла перед решительными событиями, и затаилась, стараясь ничем не выдать тайны своего присутствия. Марат стал замерзать. Он похлопывал себя по плечам, осторожно тер и постукивал ботинками друг от друга, боясь нарушить тишину. Ерзал. — Я это... отлучусь по-маленькому. Грязнов сплюнул. — Сколько раз предупреждал. — Нет, посылает на ответственные задания сосунков. Он, с сожалением оглядел солдатика, который от нестерпимого желания напоминал сморщенный соленый огурец. — Дуй, быстренько! Марат пули соскочил с насиженного места, но тотчас же увяз в сугробе. «Да делай прямо здесь!» – приказал Грязнов. Однако солдатик, проваливаясь в снег, буквально на животе отполз на порядочное расстояние. Разглядев, что в зимнем белесом пространстве его фигура по-прежнему остается доступной зоркому оку начальника, он сделал над собой усилие и исчез за раскидистой елкой. Но вместо ожидаемого журчания Грязнов яственно услышал придавленный вздох испуга, Смачно выматерившись, Слава покатился туда, где только что пропал солдатик. Прямо за елкой тянулась свежая лыжня, по которой на коленях ползал Марат и что-то рассматривал. Заметив Грязнова, он молча подал ему какой-то серо-красный предмет. Это была вязаная окровавленная перчатка. Наступила томительная пауза. Тайга по-прежнему хранила гробовое молчание. Ведьмина избушка не подавала никаких признаков жизни и, казалось, не настоящей, лубочной картинкой. Неожиданно ухнули глухие взрывы. Это огонь на пожаре, вероятно, добрался до остатков бензина. Марат вздрогнул. По его лицу прошла судорога. Нерву парня, по-видимому, сдавали. Больше медлить было нельзя. «Не отставать!» «Давай, держись, орел, изо всех сил!» — шепнул Грязнов одними губами. Он не был уверен, что Марат расслышал, но смысл его горячей просьбы понятен оказался и без слов. Как со было, солдатик двинулся за Грязновым наступая след вслед своим старшим товарищам. Тотчас же где-то снова мелко и часто забарабанило. На этот раз Грязнов различил звук пистолета. Скорее всего, это стрелял Антон. У высокого крыльца зимовки, охраняемого по бокам двумя вековичными елями, касаясь головой нижних ступенек, валялся, широко раскинув руки, труп мужчины с пробитой грудью. Кровь уже успела застыть на морозе и превратилась в бурый лед. Грязнову даже не стоило доставать фотографии. Как бы гримаса смерти не обезобразила убитого, в нем уверенно можно было опознать бородатого Бурчуладзе. «Стоять на стреме!» — приказал Грязнов и, перепрыгнув через труп, бросился в избушку. Дом еще не успел выстыть и хранил остатки хозяйского тепла. На полу единственной достаточно ухоженной комнаты лежала шкура медведя, похожая на ту, с которой Слава срисовывал план зимовок. Кругом валялись патроны. По всему было видно, что кто-то изрядно порушил аккуратный порядок, поддерживаемый в доме. Кто-то спешно собирался, лихорадочно что-то искал, разбрасывая все ненужное, ненароком попавшееся под руку. На улице Марат, давно забывший о морозе и своем туалетном желании, пугливо озираясь, стерег труп Бурчулата. «Где же Антон?» Грязнов наклонился к убитому. Огнестрельное ранение из ружья били почти в упор. Смерть наступила, вероятно, мгновенно. Преступник хитрый, ловкий. Успел прицелиться, взвести курок, выстрелить, прежде чем жертва прореагировала. А ведь Бурчуладзе не новобранец нашей армии. Слава красноречево взглянул на Марата. А опытный егерь. За деревьями замелькала знакомая пятнистая фигура. Антон, красный как рак, возбужденный, тяжело дышащий, не смог говорить, пока не выпил полный ковшик воды. «Не, я не смог его поймать». Телячьи круглые глазки парня виновато скосились на грязного. «Кого?» Я поехал вокруг зимовки, как мы договорились. Гляжу издалека, человек лежит у крылечка. Я стал приворачивать поближе, помня, что вы велели мне не рисковать. И тут я увидел, что за домом какой-то человек стоит и прилаживает лыжи. Я попытался незаметно к нему подкрасться, не спугнуть, но он гад прямо с задом почувствовал, как рванет. Я за ним. Ну уж больно хорошо он бегает, прямо мастер спорта какой-то. Меня в школе никто не обгонял. «Как он выглядел, этот мастер? Высокий?» — Да нет, такой обыкновенный, с порванным рукавом в тулупе овчином. — На этого похож? — показал фото Савелева Грязнов. — Да разве ж я успел его рассмотреть. Вроде похож. — Вероятно, это и есть убийца бурчуладза Не расстраивайся, Орел. Благодари Господа Бога, что он тебя не подстрелил. А найти мы его найдем. — И машину спалил, хитрый сволочь, — почесал затылок Грязнов, — чтобы никому не досталось. — Давай, Орел, — обратился Слава к солдатику. «Ты у нас самый находчивый. Поищи брезентик или тряпку какую. Бурчулат за собой придется прихватить». «Плохо работаем. Не успели. Теперь кровь износу нужно отловить человека на лыжах. Пошевеливайте, сорлы!» Однако пока Антон с Маратом упаковывали труп убитого, пока обливаясь потом тащили его вертолет, пока Грязнов осмотрел местность в поисках пуль, патронов и прочих вещественных доказательств, убийца смог затеряться в тайге». Антон вел пилота по той лыжне, которая была ему знакома. Вертолет почти касался макушек деревьев, рискуя налететь на крону. Пилот демонстрировал чудеса мастерства, подкрепляя их основательной долей мата. «Вот он!» – гордый своей прозорливостью завопил солдатик, тыче пальцем в иллюминатор. Крохотная фигурка петляла между деревьями, словно загнанный зверь. Вертолет и человек соревновались в изворотливости, и машина явно проигрывала. Пилот дернул штурвал, и вертолет резко накренело вправо. Антона отшевырнула к противоположной скамейке, и он ударился головой о ручку запасного выхода. Марат успел зацепиться, а грязнова прижала к стенке. Труп бурчуладзе, незакрепленный веревками, представлял собой зловещее зрелище шевелящегося мертвеца. Но это казалось всего лишь началом их большой качки. Никого даже не рвало, но головы налились будь то чугонные. Никто не чувствовал ни рук, ни ног, земля и небо смешались. А черная точка, которая своей волей мотала вертолет из стороны в сторону, казалось, перемещалась по этой небесно земной вертикали, как столбик термометра. Человек на лыжах, не зная усталости, гнал как сумасшедший. Все, кончай к чертовой матери! летая по салону, махал рукой грязнов. Так мы этого типа потеряем, будем брать его на земле! Мне некуда снижаться. Тут нет подходящей посадочной площадки, я могу только зависнуть, а вы выберете с по веревочной лестницы. А делать больше нечего. Вряд ли Савельев. Впервые Грязнов конкретно назвал имя того, кого предполагал изловить. «Выбежит на открытую полянку! Он слишком матерый волк, чтобы сдаться!» «Придется тебе, Антон, поработать. Мы, сами знаешь, какие лыжники. На тебя одна надежда. Не подведи!» «Постараюсь!» От такого высокого доверия Антон даже зарделся. «У нас, говорят, сибиряк, становись на лыжи чего Отчего-то брякнул он. «Вот и становись! А мы с Маратом погоним за тобой. Насколько силен хватит!» Пилот максимально приблизился к беглецу и выбросил лестницу. По ней первым спешно спустился Антон, прыгнул на лыжи и усиленно заработал палками, мощно отталкиваясь от земли. Савельев не снижал темпа. Антон с каждым шагом сокращал расстояние между ними. «Стой!» — кричал где-то позади Грязнов. «Стрелять буду!» Но он безнадежно отставал, а прицельно попасть в ноги бегущему мешала маячившая впереди фигура Антона. Ритм бега все нарастал, но чувствовалось, что у Савельева наступает предел — что этот рывок всего лишь агония загнанного зверя. Еще мгновение и Антон бросился на спину человеку в тулупе и свалил его. Они покатились кубарем во враг, связанный крепкими объятиями. Антон ощутил на лице горячее дыхание соперника, увидел его нервный оскал и почувствовал бешеную силу отчаявшегося человека. Савелев выхватил из-за пояса огромную финку и со всего размаха полоснул по ногам Антона. Опер боли не почувствовал, только что-то теплое полилось в его ботинке. Цепляясь за корень, Савельев, виртуозно выставляя лыжи, взобрался на противоположный край врага и бросился снова бежать. Антон в полу борьбы тоже пытался карабкаться по склону, но кровь хлестала фонтаном, и погоню пришлось прекратить. Подоспевшие грязнов с Маратом уже потеряли беглеца из виду, а драгоценные минуты, потраченные на помощь Антону и транспортировку его назад в кабину вертолета, сыграли роковую роль. Когда машина снова принялась утюжить лес, Савельев пропал, словно его унесли инопланетяне. «Да куда ж он делся-то, сволочь?» – нервничал Грязнов. Напрасно пилот крутился по нескольку раз в одном и том же месте. Напрасно он рисковал, максимально снижаясь. Больше черная фигурка не появлялась среди деревьев. «Все, отлетались», – вздохнул он. «Как?» – заревел Грязнов. «Почему? Мы не можем уйти ни с чем!» «Вы не можете, и я тоже не могу. Горючая заканчивается, да и сумерки спускаются. Амба!» Отчаянию Грязнова не было предела. Впервые в его профессиональной жизни произошел такой крутой облом. Слава славы грозила закатиться на самом излете его карьеры.